Что-то нет этим мудакам, которые ментам работу облегчают. А я тебе больше скажу. Мы до Ярославля на перекладных поедем, по Ярославке, по маршрутке, потом сядем на какой-нибудь станции на электричку, и уже до конечной. Ты подумай, дурья твоя башка, но где нашему другу-варягу этому меня искать? По всей Москве, что ли? У него-то возможностей нет таких. Зато в аэропорта людишек направить ему ничего не стоит. А уж в аэропорту Таежного меня пасут наверняка. Они же знают, у меня в Таежном дела. Мне надо свою власть в городе восстановить, наказать Федьку Грюмова за измену. И вот представь, прилетаем мы в Таежный веселые и довольные, а там нас встречают... И вывозят к тайгу, и никто не узнает, где могилка моя. На московских вокзалах нас вряд ли ждут. Но все же шанс такой есть. Стоит ли рисковать и отъезжать с вокзала? А с поезда мы сойдем в Краснокаменске, не доезжая Таежного. И до дому на тачке доедем. Короче, лучше перестраховаться, чем погореть по-глупому из-за собственной лени. А я, Андрюха, тебя настоятельно прошу, когда ты думаешь над каким-нибудь делом, чтобы ход мысли у тебя был примерно такой же, как я тебе сейчас рассказал. Раскомандуешь людьми, значит, должен все предусмотреть. Может, на нашей Тойоте поедем?» — предложил Андрей. «А зачем?» — поинтересовался Коля. Приключения захотелось?» На свою жопу. И ты мне в таежном нужен свежий и в форме, а не вымотанный после езды за четыре тысячи верст. Кроме того, сейчас на дорогах полно бандитов. Да и в розыск меня могут объявить. А ведь морда моя есть в ментовских архивах. Остановит тебя какой-нибудь бдительный гаишник за превышение скорости или просто для проверки документов. Посмотрит на меня внимательно, и начнутся у нас приключения. Спиридонов с почтением посмотрел на бригадира. Сам он не имел обыкновения столь тщательно обдумывать свои действия. «Рекс с двумя ребятами поедет с нами, но отдельно», — добавил Колян. «Пусть со стороны кажется, будто нас только двое, а в случае чего Рекс нас прикроет» и в дороге вести себя тихо. Наша задача — доехать без всяких приключений. Слушай меня и делай только то, что я скажу. На следующий день обе группы доехали на перекладных до Сергиева посада, а оттуда на электричке до Ярославля. Там они без всяких проблем взяли билеты до Краснознаменска и водворились в поезде в двух разных купе. Рексу с приятелями не повезло. Их соседкой по купе оказалась бесцветная молодая мамаша с крикливым ребенком. Повинуясь категорическому приказу Коляна избегать в дороге всяких инцидентов и трений, бойцы стойко терпели непрерывные скулеши ребенка, разговаривали в полголоса, когда ребенок наконец заснул и до ночи, изнемогая от скуки, играли в преферанс по копейке завистик. Зато Коляну с Андрюхой подфартило. В своем купе они обнаружили двух бойких и весьма смазливых девиц, вяло попивавших пивко и встретивших попутчиков с нескрываемым интересом. Андрюха с надеждой посмотрел на Коляна, и бригадир не обманул его ожиданий сразу взяв быка за рога. «Ну, будем знакомиться, девочки!» — предложил он. «Откуда едете? Из Москвы? Из самой? А куда? В Чистогорск?» «Слыхал, слыхал. А что вы, москвички, там забыли?» «Ах, вы сами оттуда! Никогда бы не подумал! У вас есть такое чисто московское что-то!» Московский шик. Позвольте представиться, я Николай.